К вечеру беглецы достигли подъема. Степь впереди вздымалась пологой и полинской гривкой. Можно было на полтора десятка километров разглядеть все впереди. Если там есть вражеские поселки, достаточно хайтом в сумерках костер оставить или факел, огонь издалека заметен. Рита, оценив изменения ландшафта, неуверенно предположила, что это западные отроги низкой гряды, проходящей по левому берегу Нары. Если это так, то, миновав водораздел, они окажутся в бассейне этой реки. К ней любой руч ручеек там приведет. По ее словам, на Наре никогда хайтов не видели, что не могло не радовать. С другой стороны, Она честно призналась, что выше соляного месторождения земляне никогда не заглядывали. И там, в принципе, может быть что угодно. От дикого леса до густо заселенных берегов, заставленных сотнями пирамид со зреющими в их недрах скатами. Опять же, островитянка понятия не имела о местах, по которым они скитаются, и привязать их к известным ей ориентирам не могла. Это означало, что до безопасных краев может быть 20 километров, а может и 520. После чуть ли не полугодовых хаотичных скитаний в колоннах пленных, она теперь даже примерно не представляла, куда же ее занесло. От Лекса и Сержа толку вообще не было. Они соображали в здешней географии еще меньше Амазонки. Ну что ж. Остается только одно, просто продолжать идти. Рано или поздно куда-нибудь выйдут. Лагерь разбили у подножия подъема, на дне маленького овражка с крутыми склонами. С большим трудом нашли относительно ровную площадку, на которой можно устроить ночлег. Ниже ее развели костер. Дым, поднимаясь вверх, будет распугивать кровожадных местных комаров. Их в степи немного, но хуже нет. Когда засыпая, ты слышишь над ухом голодное жужжание этого членистоногого вампира, Андрей, собирая топливо, убедился, что свежих следов деятельности аборигенов не наблюдается. Ему попались лишь два древних пенька, оставшихся от тощих деревьев. С тех времен во враге вдоль ручейка поднялись чуть ли не джунгли. Парочка белых тополей вымахала так, что тремя ладонями не обхватить. И до этого по пути ему уже не раз встречались такие гиганты. Хороший признак. Очевидно, заготовка дров в этих краях ведется слабо. А возможно, если проварито, просто окрестности постепенно приходят в упадок. Поселки помаленьку вымирают и больше некому работать топорами. Вода в здешнем ручье оказалась горьковатой. Но искать другую нет ни времени, ни желания. Сойдет и такая. Обудранную тушку козленка разрубили на куски, закинули в кипящую воду вместе с костями, легкими почками, мозгом, сердцем и печенью. Из приправ только степной перец, собранный по пути. До щавеля немного женщины успели насобирать. Учитывая отсутствие соли, Варева вышла адская. Но недовольных не было. На похлебку и мясо накинулись, как на мечту всей жизни. Андрею даже пришлось повысить голос, отрывая народ от котла. Он хотел немного оставить на завтрак, да и опасно сильно напрягать на ночь измученные голодухой желудки. В темноте он поднялся наверх. Оттуда окинул взглядом окрестности, высматривая огни костров или факелов. Спустившись вниз, начал располагаться на ночлег, при этом сообщив уже дремлющим спутникам «Восточнее нас огонь горит». «Далеко?» – вскинулся прапор. «Трудно сказать, несколько километров, точнее не могу сказать». «Думаешь, это поселок?» «Наверное, сомневаюсь, что это бедолаги вроде нас». «Если поселок небольшой, можно попытаться на них напасть», – чуть насмешливо предложила Рита. «И зачем нам такие приключения?» – удивился прапор. «У них есть еда. Для приготовления халвы много чего используется. Мне однажды удалось заглянуть в их склад. Видела зерно, вяленую мясо и рыбу, сушеные овощи и грибы, травы какие-то, даже соль была. От соли бы я сейчас не отказалась. Почему-то очень хочется именно соленого» будто беременная». «Ну тогда я тоже беременный», констатировал прапор. «Ребят, к мешкам с этой солью приделано несколько десятков хайтов», охладил их Андрей. «Мы не супермены. Нас покрошат на приправу к халве при малейшей попытке подобраться к поселку. Так что остыньте со своими бредовыми идеями. Или вы решили, что раз прикончили тех, кто...» то вам уже все по плечу. Мы в той драке потеряли 10 наших. Не забывайте об этом. Да помню я, буркнул прапор. Но соленого охота просто ужас.